Ориентирование в полёте. Продолжение. Люди идут по своим делам, погрузившись в сферы своих интересов и не замечают, как в небе над их тяжёлыми головами носятся мы ласточки и поём радостную песню миру. Это песня свободы и счастья, единства с небом и светом. В течении полёта обязательно нужно приземляться. Ласточки никогда не отдыхают на земле, они садятся в гнёзда под сам козырьком крыши или на провода. В воздухе нужно соблюдать ритм, чувствовать вдох полёта и выдох пребывания на земле. Невероятная гамма чувств при смене состояний. Если в ближайшие несколько дней будут события, похожие по силе и ощущению на полёт птицы, значит ваша жизнь фантастически наполнена. Совет Выбирайте птиц, соответствующих вам по стилю полёта. Ласточки и стрижи заставляют трепетать и очень быстро биться сердце. Вороны летают с зависаниями, голуби потрясающие выдумщики, особенно весной. Каждый найдёт свою птицу для полёта. Ричард Бах, например, хранит верность чайкам. Я ещё не научился взлетать с земли, приходится подниматься повыше. Благо живу как раз на 10-м этаже. мысли так легче стартовать критерием того, что научились полёту птицы будут сны вы снова начнёте летать во сне и ради бога не прыгайте с балконов